За разговором вокруг стало потихоньку светлеть, и вскоре путники смогли увидеть довольно широкую тропу, идущую от причала вверх по берегу. Там, наверху, возле опушки соснового бора, лежали кверху брюком два сшитых с толстого тёса крутобоких баркаса. — Местные, видать, от воды кормятся, — вслух подумал Духаня. — Обычному смерду такая лодка ни к чему. — Рохлядь берите! — распорядился боярский сын и пошел вперед. Пока он поднимался, лодки заслоняли весь вид впереди, но когда к с ними поравнялся, невольно присвиснул и замедлил шаг. Он и сам был из мест лесистых, костромских и к большим домам привык, но здесь впереди возвышалась бревенчатая махина высотою сажений восемь до конька, полных два этажа, чердаком сверху, в ширину в ней было шагов пятнадцать наш считай восемь сажень, длину шагов шестьдесят, не менее. Крыша крыта пропитанным дегтем до черноты и чесом. Крыльцо с лестницы в два пролеты тоже крыто. Окон шесть по первому жилью и шесть по второму. Плюс к тому же гульбище, длинный балкон вдоль окон второго этажа. И это что местная крепость, неуверенно спросил Татарин. Изба крестьянская, бросил в ответ Кудяр и двинулся дальше. В светлом утреннем небе было хорошо видно, как из трубы струится дымок, потому боярский сын уверенно поднялся по ступеням, и жамп стучал в зель. «Кому-то мне спится в такую рань!» — вскоре поинтересовались из-за двери. Тесовая створка открылась. В пороге стоял сонный бородатый мужик, лет сорока, в полотняной рубахе и штанах. Одной рукой он лениво чесал подбородок, другой постукивал по колену обухом топора. Ты хозяин будешь? Спросил ежан. Батя, это к тебе! крикнул в глубину избы мужик. Еще пару минут ожидания, и с синей показался вполне еще крепкий, но невысокий мужчина. Его можно было принять за брата первого, как бы несовершенно седая борода и волосы. Хорошего дня, люди добрые! остановился он с косой, рядом с сыном. Какими судьбами в наших краях? Это неменьга, вступил в разговор духаня. — Угадал, — кивнул старший мужик. — Кто у вас за старосту будет? — на что нам староста, мил человек, — удивился хозяин. — В нашей деревне три дома всего. Коли чего надобно, собираемся, да решаем. А мы-то риго приезжают, так они по трубам счет ведут, а не по старостам. Кудеяр вздохнул и протянул ему грамоту. Старик развернул ее, пробежал глазами, поднял голову. Подумал, вернул Свиток и поклонился, прижав руку к груди. Прощение просим, боярин, что сразу не признал. В дом прошу, раздевайтесь, грейтесь, грядя, иди баню затопи, раз такое дело. Такма, поперва вели жене настал накрыть имена Хмельного из погреба принести. Кости вижу с самой Москвы нормальный жрамш. Стол хозяин накрыл не особо разнообразный, но обильный. Рыба печеная, рыба копченая, пироги с грибами, растягаясь с капустой и с яблоками, и само собой пенный с горечью крепкий мед. Потом была жаркая баня, еще одна пирушка и долгий долгий сон, каковы валит людей, попавших после долгого холода в тепло и сытость, не хуже, чем обух топора упавший на голый темечек. В доме старого курдяпа и его жены медохи. Обитало, помимо стариков, еще трое их сыновей с женами и детьми, еще две приживалки, то ли вдовы бездетные, то ли старые девы. Так что изнутри он оказался не столь уж просторным, как думал снаружи. Типа, что две трети бревенчатой махины занимал крытый двор, в котором обитала скотина, хранилась сено, большая часть зимних припасов и изрядное количество всякого потребного в деревне добра, от саней и челноков до вил и граблей. Дабы выделить две светелки нежданным гостям, хозяевам пришлось даже потесниться. С лошадьми в обширном хозяйстве было тоже небогато. Всего три кобылы да пару ребят, так что в объезд по своему нежданному делу Кудеяру пришлось отправиться вдвоем со старым хурдяпом, ибо без проводника гости было никак. Оставить хозяйство вовсе без лошади было нельзя». На третий день по приезде недовольно бурчащая Гридя, отогнав холопов от отцовских кобылы упряжи, самолично оседлал двух пеких скакунов и передал поводья отцу, кажущемуся в огромном овчинном тулупе и меховой шанке натуральным колобком, да боярскому сыну, тоже накинувшему поверх рубахи войлочного подоспешника и ферези, подбитую белкой меховую и пончу. Мальчишки распахнули ворота, и путники выехали, Выскрящийся и изморозью свежим настом, ослепительно белый мир. «Далеко от тебя до Уны, — курдяб, — поинтересовался Кудияр, когда они с селянином углубились в густой бор из многоохватных сосен. «До вечера там будем, боярин, — пообещал старик. Ближе дня пути в краях наших не строится. Чему локтями толкаться -то? Коли выселки, так выселки. День-два верхом, аль на лодке». Много там пашни в деревне, аль как у вас огород в загородке. Какая у нас пашня, боярин? Тяжело вздохнул Курдяб. Лето-то, голькин клев всего. Огородик мы, понятно, распахиваем, да только мы, окромя репы, капуста да моркови, у нас ничего сажать не стоит. Хлеб, он ведь как? Созрел ты с урожаем. Мороз ударил, ни ко времени, ты с голоду пухнешь. А капуста, какой кочан до холодов нарос, тот убережешь. Плохое ли это маленькие кочешки? Хорошие так, в полпуда весом и на раз возревают. И стрепают то же самое. Она в земле и заморозок пересидеть умеет. И собираешь, сколько на удачу наросло, а не ко сроку урочному. Я смотрю, куриц у тебя тоже всего пять штук при десяти коровах. Травы мы, бояре, на полянах и наволоках при любом лете и всяко накосим. А при малом снегищ на выпас скотину выгоним, — объяснял хозяин. Курыш известно дело, Земш клюют. А где его взять? -то? У нас зернот. Пять дней сушек при одном петухе, обядками со стола всякими. Прокормить можно. Больше же заводить уже хлопоты. Пашни нет. Птицы нет, все на неудобьях. Покачал головой боярский сын. Курдяб. А хоть чем-нибудь земля здешняя богата? Лесов, достоль боярин. Развел руки, указывая по сторонам старик. Сколько хочешь, и считано. Вот так мы у всех окрест его в достатке, а потому продать некому. Надо на бревно аль дрова вышел за кольца, да срубил. Грибов тоже запасаем изрядно, и тоже у всех в округе он их от пузы завсегда набрано. До весны никому собственных припасов не скушать, так что он торгу не ищу. Рыбы в реках полно, но ведь сия тоже не у всех. Вершу в ручье другом поставил, на семью всегда хватит. Нет, Боярин, ты не сомневайся. А босс оброком мы тебе завсегда соберем. Полную истину, как истри заведено. Ведь только Матсель до Москвы полтысячи верст набирается не менее. Сонями четыре месяца в один конец воин доположь. Да а еще обратно. Почитай, на год работники от дела отпадут, что возничьими выбрать. А руку у нас тут, сам видишь, раз-два я Прям не знаю, как с им уроком справиться». Боярский сын Кудияр промолчал. Ничуть не удивлялся бедности огромного, коль по грамоте судить на дело. — Земля большая, награда достойная, тут не поспоришь. А только взять земли-то сей нечего. Некая подобная хитрость Кудияр ожидал. Не наградить его Василий желал, а спроводить в самую дальнюю дикую глухомань своего государства от Москвы Кремля и Соломей как можно дальше, дабы не видно и не слышно было, дабы на несколько лет сгинул. И мысли опять воскресили в памяти молодого воина, образ голубоглазой, круглолицей девчонки, что однажды в Твери подняла на него свои голубые глаза, да лишила разума своим звонким голосом и чистой беззаботной улыбкой. Светлое и радостное воспоминание смешалось в душе с черной тоской безнадежности. Безвозвратность утраты, я ж зубами скрипнул желание дать шпоры коню и разогнать его весь сапор, чтобы лететь грудью на острые бусурманские пики. Но не было в прионерских лесах ни татарских коней, ни литовских топоров. Только снег, лес и долгий путь по широкой великокняже награде. Как ни странно, в эти самые мгновения великая княгиня. Соломония тоже вспоминала смешливого юношу Кудияр, однажды в твери ранним утром поднявшего ее с постели. Государыня находилась в бане, пахнущей после щелока горькой полынью, розовой от жара, пышноволосой и распаренной. Истрирательно, медленными круговыми движениями, втирала в живот зайчью воду, творенную из шерсти новорожденных зайчат, настойную на свинороевом корни и заговоренную на плодородии за семь ночей на растущей луне. Она наблюдала за этим, строжа входную дверь, а к косоглазая бабка Юрина, одетая в грубую плотняную рубаху, стояла у великой книги за спиной и негромко на нашёптывала в ухо. «Встану не помолясь, выйду не перекрестясь, не через дверь, а через мышиную норку» не через ворота, а кладным бревном. Пойду через гору высокую, через лес густой, через реку полноводную, лягу в черный полдень средь густой травы, на сырой земле под полной луной. Так бы мне, рабе Божией Соломонии, животом прирасти, как луна от пустоты к полноте прирастает. Так бы мне, рабе Божией Соломонии, плодовитой стать, как зайчики лесные бывают. Так бы густо потомство мое стояло, как... Трава на лугу, на олочном стоит. Войди в живот мой, водоречное, Слуга принесенная, под луной заговоренная И зайчью помета сотворенная. Стань, лона мое, ровно река полным, Ровно трава густым, ровно луна великим, Ровно зайчиха плодовитым. И что, нет у тебя, девонька, на примете Молодца красиво да ласково. Расстаться по мы с тобою. Пытаемся, мучимся и нет тебе ни порчи, ни хворобы, ни сглазу на лоне твоем молодом до да красивом. Позволь себе слабость малую, близость шальную. Коль понесешь, тут тебе и ответ. А мужу радость водит, а нет, иные зелья опробуем. — Ты что мне нашептываешь, карга старая? Государь не сразу сообразила, что именно советует ей приведенная девка из захарка, но, как поняла, отскочила, отшвырнула миску с кладовской водой в сторону. Повернулась к ведьме, крепко сжав кулаки. — Мужа обесчестить советуешь? — Шалавой гулящей стать? — Ложи семейная оскорбить? — Вон пошла отсюда! Прочь, чтоб духу в Москве твоего больше не было! Ай, — А зря горячишься, девонька! Юрина спокойно сходила за миской, сунула под рубаху. — Знала б ты, сколь великое число баб бесплодных я сим советом простым исцелила, не перечесть. Ты злиться злись, чадо юное, однако, слово мое запомни. Мир домусь ему! Косоглазая знахарка низко поклонилась, взмахнув рукой над самым полом, и вышла из бани. Соломония смотрела ей вслед, тяжело дыша. Даже самой себя она боялась признаться, что при словах о красном молодце перед ней возник облик вовсе не супруга Венчанова великого князя и горячего любимого мужа, а задорная улыбка Кудеяра, его зеленые глаза, издинутые на лоптофья, тафья её собственной рукой. Свои владения боярский сын объехал за неделю. Три деревни, по три дома в каждой, вроде как почти ничего. Однако в каждом доме по несколько взрослых обитателей, паре десятков детей, не меньше двадцати коров, несколько лошадей довец. Да Уж не так плохо получается. Если забыть, что пашни, почитай, вообще никакой, барщина тоже невозможно, А брок же надо бы на в такую даль везти, что что проще на месте то же самое купить, понапрасно людей от работы не отрывая и копыта лошадям не стаптывая. И еще озеро имелось с размером в две Москвы, красивое в окружении звенящего бора, опушенные по берегам камышовыми зарослями а только прок от него в Москве еще меньше, чем от здешних огородов. До да Холмогора отсюда далеко поинтересовался Кудьяр, когда они с Курдяпом уже подъезжали к Неминге. Торный путь имеется, аль как-то по льду через море ехать придется. — По что тебе надвинуто, понадобилось боярин. — Прости, конечно, что вопросом обидел, но без него не ответить. — Брат у меня в Холмогорах обитает Курдяп, — не стал скрывать боярский сын. Навестить хочу, коли уж занесло в здешние края. О, ну, коли так по нужде обыденной, так с обозом торговым проще всего отправиться. Он от Порта Онежского к Холмогорскому каждые две-три недели собирается. В хлоптах купеческих постоянно. То в одном, то в другом нужда возникает. Так ведь море, оно соленое, Так через месяц хватится. Да и то, лёд ещё долго слабым будет, лучше не соваться. О, негая река тоже с промоинами. До Карачунова дня бывает. С двиной-то аж беда. Лесные же ручейки и протоки ленивые уж схватились. По ним путь есть, но среди тропинок лесных и местные плутают. Тебе смог не пройти. С обозом туда без труда доберешься. Как узнать, когда он будет? — Да ты не беспокойся, Боярин, я договорю, Сколь помочь купцам не побрезгуешь, то могу даже за даром пристроить. — Чем помочь? От нурманов диких на нашу сторону шайки разбойнич порой пробираются, да на путях таких лесных малохоженных в засадах таятся. Коли ты, боярин, с дружиной своей малой, от Татья босса бронять пообещаешь, купцы тебя с охоткой без оплаты всякой возьмут, да еще и на корс свой примут. Сирич кормить свою котла станут. — Да уж понятно, не побегу, коли Татью вижу, брезгливо поморщился Скудияр. — Ну так я обозникам передам кивнул старик Курдяб. — А с оброком и ты что нибудь решил, боярин? Каким тягом обложишь? Как брать его полагаешь? — Не знаю я пока, — пожал плечами Кудьер. — Далеко? — Пусто. Хлопот, судя по всему, выйдет больше, нежели прибытка. — Брата спрошу. Может, он что присоветует? Он тут ближе, а вот что и надумает. Курдяб нахмурился и замолчал. В возвращении старик отдохнул всего пару дней, после чего отправился в Онегу. Вернувшись, на четвертый день несказанно довольный, на санях и ведя в поводу шестерых коней. — В субботу обоз выступает, — боярин сообщил. — Я сговорился. Тебе и людям твоим еще и лошадей дали, и вазок для поклажи, и все за бесплатно. И охрану всю на волю твою купцы порешили доверить. Вот сам посмотри. — Благодарствуй, Курдяб. — Я твоих стараний не забуду, — пообещал боярский сын. — Хорошему человеку помочь завсегда, токмо в радость, — ответил старик. — Надеюсь, твой путь выйдет легким и недолгим.